Сила религиозных обрядов и текстов В религиозных текстах и обрядах выражается сущность содержания вероучения. Вероучение слагается из верований двух порядков. Одни – суть истины, которые устанавливают миросозерцание верующего, разрешая ему высшие вопросы мироздания, другие – суть требования – которые направляют нравственные поступки верующего, указывая ему задачи его бытия. Эти истины, эти требования выше познавательных средств логически мыслящего разума и выше естественных влечений человеческой воли. Потому те и другие почитаются свыше откровенными. Мыслимые, то есть доступные пониманию формулы религиозных истин, суть догматы, Мыслимые формулы религиозных требований – суть заповеди. Как усвояются те и другие, когда они недоступны ни логическому мышлению, неестественной воле? Они усвояются религиозным познанием или мышлением и религиозным воспитанием. Не смущайтесь этими терминами. Религиозное мышление или познание – есть такой же способ человеческого разумения, отличный от логического или рассудочного как и понимание художественное, оно только обращено на другие, более возвышенные предметы. Человек далеко не все постигает логическим мышлением и, может быть, даже постигает им наименьшую долю постижимого. Усвояя догматы и заповеди, верующие усвояют себе известные религиозные идеи и нравственные побуждения, которые также мало поддаются логическому разбору, как и идеи художественной. Разве понятный вам музыкальный мотив вы подведете под логические схемы? Эти религиозные идеи побуждения – сути верования. Педагогическим пособием для их усвоения служат известные церковные действия, совокупность которых составляет богослужение. Догматы и заповеди выражены в священных текстах, церковные действия обличены в известные обряды. Все это лишь формы верований, оболочка вероучения, а не его сущность. Но религиозное понимание, как и художественное, отличается от логического и математического той особенностью, что в нем идея или мотив неразрывно связаны с формой, их выражающей. Идею, выведенную логически, теорему, доказанную математически, мы понимаем, как бы ни была формулирована та и другая, на каком бы ни было нам знакомом языке и каким угодно понятным стилем или даже только условным знаком. Не так действует религиозное эстетическое чувство. Здесь идея или мотив по закону психологической ассоциации органически срастаются с выражающими их текстом, обрядом, образом, ритмом, звуком. Забудете рисунок, или музыкальное сочетание звуков, которое вызвало в вас известное настроение, и вам не удастся воспроизвести это настроение. Какое угодно великолепное стихотворение переложите в прозу, и его обаяние исчезнет. Священные тексты и богослужебные обряды складывались исторически и не имеют характера неизменности и неприкосновенности. Можно придумать тексты и обряды лучше, совершеннее тех, которые воспитали в нас религиозное чувство, но они не заменят нам наших худших. Когда православный русский священник восклицает в алтаре «Горе имеем сердца», в православном верующем совершается привычный ему подъем религиозного настроения, помогающий ему отложить всякое житейское попечение. Но пусть тот же священник сделает возглас католического патра «Сурсум корда» – тот же верующий, как бы хорошо он не знал, что это тот же самый возглас, только на латинском языке и в стилистическом отношении даже более энергичный, верующий не поднимется духом от этого возгласа, потому что не привык к нему. Так религиозное миросозерцание и настроение каждого общества неразрывно связано с текстами и обрядами, их воспитавшими.